— Дела у меня других нет, только за вашими безумствами следить. У нас опять революция, мля, пожаловал свой буй. Претенденты кувалду хотят скинуть. А я при чем? Деньги нам нужны. Копыто потупился для продолжения борьбы в натуре. Урбек недовольно поджал губы. Хитрый кумар до сих пор не расплатился с одноглазым фюрером за партию ворованных телефонов, решил, что уйбуй прислан за этим самым долгом,